Глава четвертая Ты бездарная субстанция испражнений калейдоскопа Сколько? Сотня. Повтори, пожалуйста, у меня глухота внезапно появилась. Сотня орлов, флаер! усмехнулся Бао. Или что-то не так? Кастер весьма уважаемый покупатель в нашей гильдии и до этого момента никогда не обманывал. Так он ошибся? Он не ошибся, он ох... «О, и ты тут!» — прервал меня голос из-за спины. Я молча пододвинул неработающий звонок в сторону, а сам положил голову на стойку. «Убейте меня уже, наконец!» «Что случилось?» — спросил Бион, присаживаясь на соседний стул и хватая звонок. «Наставник Лайера из Академии выставил ему счет», — усмехнулся Бао. «А я по привычке его оплатил. А оказывается, там какая-то ошибка произошла». Да нет, там никакой ошибки, промычал я. Гнида татуированная, не ты и не ты, а кастер. Большой счет-то. Коробок с печеньем только на два десятка монет, произнес Бао. И еще куча всяких сладостей, как обычно. Суммарно на сотню орлов, и это с учетом скидки для Лайера. И часто он такие счета выставляет? Спросил я, не поднимая головы. Вообще нет, он какие-то специфические услуги оказывает. Но клиенты всегда приходят и молча расплачиваются. Чтоб у него кишки к заднице прилипли. Сладкоежка латентный. Это его коробка. Да, печенье как раз. Я подтянул поближе небольшой короб, открыл крышку. Обычное овсяное печенье. Схватил одно и сломал. И тут меня понесло. А успокоился я лишь, когда разломал все на четвертинки. Сотни орлов, блин. Я же еще предыдущий долг не выплатил мне теперь до конца академии на бау работать придется за что он так спросил бион с сочувствием клиенты никогда об этом не распространялись произнес бао и вопросительно посмотрел на меня он шики я не видел смысла скрывать информацию от друзей бывший но это и так все знают вытащил нулскую хмар из меня говорит через полгода бы помер думаю остальным он тоже помогал по этой теме ну да «Консультация от Шики не может стоить дешево», — задумчиво произнес Бао. «Это ты в вере подхватил, что ли?» «Нет, в Белом квартале, я думаю. Еще до поступления меня один ублюдок порезал. Хм, это же полгода назад было, ну да». Лаер, голос Бао стал серьезным. «Нулская хмарь развивается максимум за 5-6 месяцев, если не начать пускать зараженную кровь». Так, выпрямился я, видя подсчеты в голове, а затем вспомнил нашу первую встречу с наставником и как я потом ковылял с мечом в груди до самого крыла целителей. А ведь если подумать, в тот раз я потерял больше всего крови. Да срань, вздохнул я, можешь мне еще коробку сладости одолжить, сверхсчета, я отработаю. Без проблем, усмехнулся Бао. Я так понимаю, что Кастер сохранил жизнь моему самому ценному работнику, потому это за счет заведения будет. Я закажу, что надо, зайдешь вечером после работы, окей. Что значит окей? Это на Лировском, типа хорошо. А, ну окей тогда, усмехнулся Бао, почесывая пузо. Готовы? Окей, отрапортовал Бион. Нет, это не так работает, вздохнул я. Окей, согласился Бион. Боже, вздохнул я, закатив глаза, пошли уже. Мы вышли из лавки и двинули в сторону центра. Там уже собиралась небольшая толпа, а стоило нам пересечь невидимую завесу, как послышалась и музыка. Тут нет жилых домов, не считая многочисленных отелей с почасовой арендой. Так что город заботится о том, чтобы гуляющие и веселящиеся студиозы не мешали студиозам спящим. А мне сегодня совсем не до сна будет. Толпа оказалась не толпой, а очередью разномастных учащихся, в основном со старших курсов. И все они стояли на входе в шикарный трехэтажный дом, украшенный тысячу переливающихся огоньков. Из него как раз и доносилась музыка. Мы прошли рядом, минуя очередь, но не к главному проходу, а рядом. Типа дорожка для випов или по местному королевская дорога. На нас косились абсолютно все, ведь двери еще не открывали. Двое здоровенных охранников даже не покосились в нашу сторону, зато подошел третий. Не самый огромный, но с самым суровым лицом. Вход только по пропускам, пробасил он, сверкая глазами. Бион развернулся полубоком, и я заметил, как в его глазах сверкнули искры. Разумеется, это заметила вся остальная толпа. Тут же поползли шепотки и возгласы. Это первокурсник с даром взора, точно он, симпатичный. А что он делает Шики? Он не Шики, черный же, тоже симпатичный. Фу, говорят, одаренный отказал Терновому дому. Да ладно, вот придурок. Ты не понимаешь, это значит, что ему сделали более выгодное предложение. Ого, на первом-то курсе, надо бы с ним выпить. И все в таком духе. Бион потихонечку превращался в местную знаменитость, как и полагается обладателю редкого и полезного дара. «Проходите», — кивнул охранник, пропуская кусачку. «Пропуск. Он со мной», — обернулся Бион. Местный горилла-сторож нахмурился и посмотрел на меня. Оглядел с ног до головы, поиграл с желваками и насупился. «От тебя же не будет проблем», — произнес он громче, чем следовало. «Никаких проблем», — произнес я нарочито громко. «Я просто хочу выпить, расслабиться, отдохнуть». — А если проблемы найдут тебя, — продолжал допрос охранник, — то я просто уйду. — Хорошо, — кивнул охранник и отошел в сторону. Произнес он это таким тоном, будто мне лучше уйти прямо сейчас. Но я последовал за бионом под нарастающие шепотки за спиной. Из того, что я успел разобрать, у людей сложилось однозначное впечатление. Ловец с глазами бога настолько круто влиятелен, что нанял черного себе в охраннике. Впрочем, это распространенная теория, которая понеслась еще с того эпизода, когда я избил красного в доме Биона. И да, за ней тоже стоит хитрозадый Бао. А мне даже выгодно. Если ловец с обзором гипноса доверяет свою безопасность мне, значит я крут. А раз так, то лучше со мной не связываться. Репутация решает много проблем. И потому я здесь, собственно. «Вот наше, произнес Бион, указывая на столик в углу. Это был то ли бар, то ли ночной клуб. Здесь это называлось вечерним домом отдыха. Но суть та же. Музыка, алкоголь, танцы, девочки, мальчики и атмосфера юной безмятежности. Обставлено все дорого, но со вкусом. Столы из красного дерева, удобные диваны и кресла, несколько сцен для музыкантов и бардов. Наш столик стоял в дальнем углу, хотя должен был быть в центре, но я настоял. Плюхнувшись в свободное кресло, облегченно выдохнул. Ну наконец-то этот театр закончился. «Тебе тут всю ночь вроде бы сидеть?» — ответил Хоуп. «Нет, сегодня укороченная программа, так что только до ночи. А потом, да, всю ночь, каждую неделю». «А мне здесь нравится», — произнесла Мэйси, попивая какой-то светящийся коктейль из элегантного бокала. Проблема всех подобных заведений в алкоголе, многим студиозам нет 25, а это минимальный возраст, когда разрешается употреблять алкоголь, тут от страны зависит. Но так как бар формально числится за домом и шоу, то здесь действуют некоторые послабления. В шоу вообще нет возрастного ограничения на употребление алкоголя, и да, бар сегодня открылся впервые. И как я понимаю, в него было вбухано очень много сил и денег. Бао лишь один из инвесторов, а я тут вроде как часть его пиар-компании. Да, охрана на входе все знала, а спектакль отрепетирован на публику. Потому что, решив одну проблему с алкоголем, существовала и вторая, свойственная подобным местам. Горячая студенческая юность, сопряженная с обилием тестостеронозависимых ловцов в красных мантиях. Короче говоря, постоянные драки. И если серьезные споры решаются в дуэлях под присмотром магистров, то на таких вот вечеринках все решается банальной кулачной дракой стенка на стенку, максимум с применением простейших сновидений. Потому подобные места не пользуются широкой популярностью у большинства факультетов. Потому здесь есть я. Черная мантия, которая будет регулярно посещать это место, при этом ведя себя тихо и спокойно. Изначально работа состояла еще и в том что я с другими должниками с боевого факультета буду пить в обнимку и горланить песни. Но я решил, что не настолько задолжал торговые гильдии. Красные тоже были, к слову, тоже актеры с той же задачей, пить, отдыхать, веселиться и никого не трогать, раз в месяц кто-то из них будет устраивать бучу, а охрана демонстративно выгонит буянищего боевого ловца, а его долг перед Бао списан. Мне такой роскоши пока не светит. «Во-первых, благодаря Кастро мой долг сильно вырос, хоть я теперь и не могу на него за это злиться. Во-вторых, красных много, а я такой один красивый. Ну и в-третьих... «Халявная жратва!» — воскликнула Мэсси, когда на наш столик приземлилось огромное блюдо с запеченным... «Это что, кролик?» — спросил я с омерзением. -с, в лаварском соусе пряный». «Поверь, эти торгаши!» — произнес Бион. «А лаварцев в смысле, шарит заготовку?» Их специи — это что-то божественное. Есть хотелось неимоверно, а тварь пахла так сладко, да еще этот сочный жир, стекающий по пальцам. Я сглотнул слюну и все-таки отщипнул себе кусочек. А через мгновение понял, что, оказывается, я обожаю жрать мясо этих мерзких тварей. В жизни не ел ничего вкуснее, только и делал бы, что истреблял сраных кроликов, свежевал бы их и жарил на медленном огне. Жрал бы и жрал их сочное мясо в хрустящей корочке. Гастрономическое наслаждение переплелось во мне с чувством мести за все перенесенные страдания. Я впивался в сочное мясо зубами, рвал их на куски и не мог остановиться. Это лучший день в моей жизни. Ладно, второй из дней, первое место занимает тот, когда я нашел Врума. Хоуп тоже не стеснялся, хоть и вел себя более сдержанно но, по крайней мере, перестал сидеть с кислой миной, что радовало. Ведь это я попросил его прийти, опять же по просьбе Бао. Ну и в честь уплата моего долга. Как, впрочем, и Мэйси, но та и сама была рада. Мы ни за что не платим, здесь можно есть и пить. А еще мелкая нарядилась в какое-то элегантное вечернее платье и даже стала похожа на девочку, а не на подростка-пацана с ее такопной коротких волос. Так что за нашим столиком сидели ловец с редким даром и приглашениями от многих великих домов. Шики, что ведет себя ниже воды и тише травы. Лазурный затворник, что само по себе круто. И еще и один из хранителей, икона для ловцов. А ведь белые вообще редко посещают подобные места. Лично я считаю, что мне тут не место. Разве не лучше бы было вообще не светиться в подобном заведении людям с моей мантией? Но у Бао свое мнение на этот счет, а я и не парюсь. Я рад, что наша небольшая компания наконец-то собралась вместе в спокойной обстановке. Рад, что могу пожрать нормальной еды, не рискуя при этом перейти на подножный корм до следующей стипендии. Рад, что мой долг перед Бао сегодня сократился на пятую часть. Короче, одни плюсы. Я даже на мгновение забыл о том, что скоро за мной явится гильдия самых опасных убийц на всем континенте, Это все немного подождет. Нет, я пытался найти кого-то из магистров, а если точнее, то одного конкретного татуированного говнюка, но у меня ничего не вышло. Но я знаю, где его искать, только вот бордель-маман сказала приходить после полуночи. Так что в любом случае, пожрать будет не лишним. Может, это вообще мой последний ужин? А пока эмоции и впечатления от сочного мяса, приправленного чувством мести, яркие, надо сделать кое-что еще. Я сосредоточился на своих ощущениях, погрузился в них, растворяясь. Затем переплел эти эмоции с эфиром и выставил перед собой руки. На столе возникла точная уменьшенная копия кролика, от которой тут же отвалился здоровенный кусок. Отвалился, в смысле просто исчез. А по накатившей волне восторга я понял, что у меня получилось наснить весьма приличную проекцию, по крайней мере врум доволен. «Ты проявляешь сновидение?» — удивилась Мэйси. «Зачем?» «Просто кормлю его вкусняхами», — пожал я плечами. «Ему нравится». «Он же сновидение, лайер. Он просто поглощает эфир и все. Для него нет никакой разницы». Он просил передать тебе бом-бом, так и сказал. Еще добавил, что ты зануда. «Ага, как же», — фыркнула Мэйси. А эфирное блюдо тем временем исчезло наполовину. Что бы ловцы там не говорили, но я абсолютно уверен, что для Врума есть разница. Возможно, это из-за того, что у нас безусловный договор, Хоуп тоже постоянно полевку кормит. Мне кажется, что он научился снить эфирную проекцию зерна раньше, чем разглядел знак своей души. — Вот вы двое реально особенные, — усмехнулся Бион, — а еще говорят... — Тихо, прервал я его. — Что? — Да помолчи ты. Самая красивая и печальная из известных, — продолжал говорить Барт на сцене, брякая струнами лютни в такт словам, — легенда о любви и предательстве, что ходит рука об руку. — Чего на поэзию потянуло? — усмехнулась Мэйси. — Я расскажу вам историю Джу и Ши так, как все было на самом деле. — Отец об этом говорил, — произнес я. Он что-то упоминал про них. — Отец? — удивился Бион. — Какой отец? Сумрака. — Я же говорил, — вставил Хоуп, — что это просто сказка, басня для трактирного сброда. — Ты видел отца сумрака? — зашипела Мэйси. — Да тише вы! — зашипел я в ответ. — Дайте послушать. А Барт тем временем заговорил. Это были не стихи и не песня, а скорее просто история под пеликанье лютни. Но он грамотно играл с интонациями, вставлял мхатовские паузы где нужно, да и в целом говорил поставленным голосом. Так что простая сказка по версии Хоупа обретала глубину и начинала играть оттенками. И чем дольше я слушал, тем сильнее мне это все не нравилось. Если откинуть все литературные изыски и нагромождения эпитетов, которые сейчас только мешали, то история получалась забавная. В том смысле, что я подобное уже слышал. Джу был бравым разбойником, весь такой из себя правильный, харизматичный. И вообще парень хоть куда. Грабил и убивал, но мирный люд не трогал, крестьянам не мешал, нуждающихся не обирал. Ничего и не отдавал, правда так, что до парня в зеленом трико не дотягивает хоть и близко. Ши была местной принцессой, которую тиран отец насильно хотел выдать замуж за толстого и сварливого старика из соседнего королевства. Ну и Джу как-то раз напал на один из замков короля, где отдыхала дочурка, покуролесил, пограбил. Заодно и принцессу стащил. Что за принцессы это ши? Какое королевство? Когда это было? Паршивая легенда, короче, никакой достоверности. И да, я сейчас как заклепочник дуюсь, но мне-то и не красивая сказка нужна, а факты. И в итоге дальше пошла совсем уж тягомотная лавстори. О том, как принцесса словила стокгольмский синдром, влюбилась в джу а тут в нее и были они счастливы, пока не приперся батя-король. Резня, мочилова, танцы, сопли. В итоге Джу убивает король, Ши от горя утраты убивает себя, король от горя утраты убивает себя, хэппи-энд. Ну, в том плане, что этот бред наконец закончился. Чего насупился, усмехнулся Бион. Да чушь все это, буркнул я. Предупреждал, бросил Хоуп. Все истории про Джу и Ши в таком духе, объяснил Бион. Где-то королевство меняется на прибрежную крепость и историю пирата и комендантской дочери. Где-то Джу, бравый рыцарь, а Ши вообще эльфийка из золотого леса. Где-то Джу у нас кочевник земель ветра, а... Я понял, махнул рукой. Все это бред. Есть хоть какие-то факты, а не только эта история. «Это легенда, Лайер, произнесла Мэйси, утирая выступившие слезы. Впечатлительная она, под алкоголем особенно. Она всегда таковой была просто красивая сказка о любви. Ну да, мир новый, истории и те же. Далеко ходить не надо. Все в моем прежнем мире знают, что нет повести печальней на свете, чем повести любви, где в конце все заканчивается резней. Да, я циник, но у меня есть оправдание, меня тут убить собираются. Кстати, об этом произнес я. О чем? Неважно. Мне пора, передай дяде, что все было шикарно. Увидимся завтра. «Они сегодня придут?» — насторожилась Мэйси. «За меня не переживай, я помирать не собираюсь», — улыбнулся я. «Не люблю врать, особенно тем, кто мне близок. В этот раз все серьезно, тут уже нет смысла отрицать. Гильдия, специализирующаяся на убийце ловцов, получила на меня заказ. Шинар не убийца, а солдат. Красные не убийцы, а малолетние дебилы. А вот шепчущие как раз профи». Если они хотя бы в половину так же круты, как Кастер, то меня грохнут раньше, чем я что-то пойму. Выйдя на улицу, насладился прохладой воздуха. Вытащил из кармана маленькую склянку с бесцветной жидкостью, откупорил и влил в горло. Постоял пару секунд с закрытыми глазами. Эффект практически мгновенный. Я протрезвел за секунду, тяжесть в животе ушла, а тело налилось энергией. Даже мысли как-то ровнее поползли в голове. Хорошие у них энергетики, можно такой же с клубничным вкусом. Эмоции отступили, как и всегда, в подобных ситуациях. Темнота ночи еще не овладела городом, но фонари уже горят вовсю. Я проверил проводящие камни с отпечатками сновидений, поправил оружие, еще немного эфира отдал в руму, оставляя его на грани видимости. Сжал в кулаке один из подаренных БАО эфирных камней. Надо восполнить источник до максимума, надо быть во всеоружии. И успеть вернуться на площадку до полуночи, там все расставлено и приведено в боевую готовность. Но для начала я зашел в дом с разноцветными фонарями на входе. Маман поприветствовала меня кивком и указала на потолок. «Значит, Кастро на месте, ну наконец-то!» Поднявшись наверх, постучало, вошел, когда по ту сторону раздалось ворчание. Постучал не из вежливости, а из чувства самосохранения, которое сейчас обострилось до предела. Надо было тебе конечности поломать еще днем, чтоб не мешал добрым людям отдыхать. Ты не добрый, ответил я, снимая сапоги. И я даже не уверен, что человек. Чего приперся? Ко мне приходил Шики. Рассказ занял немного времени, и Кастер даже ни разу меня не прервал. И хоть его лицо оставалось непроницаемым, «Мне кажется, что он с каждой секундой становился смурнее». «Детали визитера», — произнес он, когда я закончил. «Детали, нюансы, отличительные черты». Ну, у него был черный плащ черного цвета, а белая маска, она такая, белая. «Когда ты сдохнешь, по тебе скучать не стану. А помочь не хочешь? С чего бы? Твоя голова, твои проблемы, пацан. Ты еще не понял? Если ты помрешь, пусть и на территории академии...» То глобально все только выдохнутся облегчением. Ты главная боль. Наставник из тебя так себе, хирург был даже лучше. Ладно, если это поможет тебе свалить отсюда, то не переживай. Это был не Шики, а его фантом. Фантом? уточнил я, его сон. Ты, бездарная субстанция испражнений калейдоскопа, можешь накидывать свой сон. А нормальные ловцы могут этот сон воплощать отдельно от тела. Это называется фантом, проекция, иллюзия. Его здесь не было, он отправил свой сон. Но как он вообще попал в Академию? Это же самое нереально защищенное место во всем мире. Тебе ли не знать, насколько оно защищенное? Тебя уже дважды пытались тут убить, не считая меня и красных. Раньше Академия была неприступной, но сейчас появляется все больше возможностей. Даже я вижу бреши в защите. Но все равно... Чтобы попасть сюда без разрешения, нужно очень много ресурсов и связей. У шепчущих их нет. Уверен? Сколько ты сидишь тут в заперти? Десять лет, пятьдесят? Откуда тебе знать, что есть ушики, а чего нет? Твоя правда, говнюк. Но одно дело протащить сюда какого-нибудь путника или слабенького ловца самоучку, и совсем другое оскверненного. Единственный способ попасть в академию незамеченным... Это получить приглашение в ночь сближения, а до нее еще несколько месяцев. Так что отвали в свою кунуру и не доставай меня. Последний вопрос. Кто может сделать заказ у шепчущих? Наконец-то ты начал соображать. Сделать заказ на чуто голову очень трудно, связи и ресурсы, как я уже говорил. Сделать заказ на ловца в академии невозможно, никто не станет так рисковать. «Это территория ректора, сильнейшего существа на континенте». Но тем не менее фантом пришел сказать, что убьет меня, и вряд ли он имел в виду через полгода. Уверен, что он угрожал. Зачем ему это? Шепчущие неблагородные войны, «Мы нападаем из тени, внезапно, молниеносно, и также в ней растворяемся. Мы не предупреждаем жертву о том, что собираемся перерезать ей глотку». «То есть он пытался меня предупредить? Зачем это ему?» «Потому что он из другого крыла, так сказать. Среди шепчущих тоже нет единства. Но если он предупредил, значит тебя реально собираются убить. И если кто-то атакует на территории ректора, то давай вместе подумаем, кто бы мог на такое решиться. Кто не боится ректора, да он же из своей академии не вылезает. Ему и не надо». Если он захочет стереть какой-нибудь город с континента, он может это сделать, не вставая с дивана. Ты даже не представляешь, какая разница между рангом магистра и рангом ректора, хотя там всего 5-6 ступеней. Значит, меня заказал кто-то весьма сильный и влиятельный, на ум приходят всего три существа. Император сразу нет. Он даже на своих землях является весьма посредственной угрозой». Отец Сумрака мог бы меня убить несколько раз, если бы хотел. Получается, остается лишь один персонаж. Тот, которому как раз служат многие шики, и они готовы на все ради его благословения. Тот, с кем ты не так давно встретился, так еще и дважды успел оскорбить его. Когда это я его оскорблял? Когда отказался принять его дар? Ладно, в первый раз ты не поглотил источник того слабака. Но сбежать? когда архитектор пришел лично вручить тебе скверну? Если и Грегор Кошмаров и умеет злиться, то это как раз оно. «Твою ж мать!» — прошептал я. Догадывался, если честно. Была такая версия, но я скорее не хотел в нее верить, нежели нашел какие-то аргументы против. Да и не хватало информации, чтобы собрать пазл. А сейчас все настолько логично, что кажется очевидным. «И после такого ты считаешь, что мне не о чем беспокоиться?» «Ты вообще меня не слушал, да? Защита Академии ослабла, но не до такой степени. По твою душу могут отправить наемника-путника, могут подкупить кого-то внутри купола из местных. Могут отправить ловца, но того быстро заметят. Но если сюда явятся Шики, а уж тем более оскверненные Шики, он и шагу не успеет ступить, как его схватит. Или ты думаешь, что я весь вечер пузыри изо рта пускал?» Весь магистрат в курсе появления фантома и уже утроили защиту вокруг академии. Экстренное собрание закончилось час назад. Нифига себе, а чё я тут распинался тогда? Так ты такой вежливый становишься, когда тебе что-то надо. Как я мог устоять? Целуй кольцо. Нахренеть Вот и поговорили. А теперь свали с глаз моих. Говнюк и на но всё равно на душе стало немного спокойней после разговора. Получается, наибольшая опасность исходит от местных жителей. Через несколько месяцев ночь сближения, и среди первокурсников может затесаться убийца. Но до тех пор все в порядке, главное не высовываться. Я шел в свое убежище на старой детской площадке, на ходу отметил, что надо бы обновить краску над воротами, ведь в конце курса выпускники наверняка решат устроить мне какую-нибудь пакость. Но пока можно выдохнуть и расслабиться. Только вот что-то не получалось. Я нутроем чуял опасность, а чуйка меня редко подводит. Когда смерть для тебя становится соседкой по комнате, начинаешь немного иначе воспринимать окружающий мир. Это сложно объяснить, мне кажется, я все же боюсь умирать. Просто обычно я уверен, что не умру, потому мне и насрать на опасность. А сегодня этого чувства нет. После встречи с архитектором все как-то поменялось. Я чувствую, что мой кредит подходит к завершению, и скоро придется расплачиваться. Уснуть я так и не смог, да и, если честно, не собирался. Чувство тревоги не покидало ни на мгновение, что бы там ни говорил Кастер. Наверное, потому я и заметил одну странность, это был какой-то булькающий звук на самой границе сознания. Он доносился, будто бы из другого мира. Я встал и вышел из полуразрушенной пристройки, но ничего не увидел. Звук доносился будто бы со всех сторон разом, но я не мог понять, откуда именно. А затем стало темнее обычного. Задрав голову, я понял, что одна из лун больше не светит, что для Академии было невозможным. По спине пробежал холод, а волосы на голове зашевелились от увиденного. В вышине, в самом центре купола, расползалось черное, как смоль, пятно, будто бы кто-то капнул чернилами по центру, и теперь они медленно сползали вниз. Воспоминания о встрече с архитектором еще не поблекли в памяти, так что я моментально узнал эту вязкую черную жижу, медленно обволакивающую купол. Тут же все фонари в городе вспыхнули ярким светом, и завыла протяжная сирена. Внимание! раздался голос откуда-то сверху: Просьба всем студиозам и жителям запереться в домах и не покидать безопасных мест. Академия подверглась атаке скверны. Повторяю: да чтоб вас! прошипел я, выхватывая мечи. С неба в центре купола просочилась первая капля скверны, тягучая она набрала объем и рухнула вниз, уже в полете обретая очертания какого-то существа. Сирена верещала, неведомый голос просил жителей спрятаться поглубже, пятно скверны уже закрыло половину неба, а сверху продолжали падать тяжелые капли скверны. Где-то вдалеке раздались первые крики, засияли защитные завесы, в небо с территории Академии выстрелили первые залпы заклинаний, похожие на фейерверк. А я огляделся по сторонам, пытаясь взять себя в руки. Шики не может попасть на территорию незамеченным, но ему и не надо, если вокруг начнется повсеместная бойня. И вряд ли магистры в первую очередь ринутся спасать одного первокурсника в черной мантии. «Помните?» Ни в коем случае не дайте порождением скверны вас коснуться. Не вступайте в бой, не пытайтесь атаковать. Скверну не убить простым оружием. Прячьтесь и постарайтесь выжить. Голос не обнадеживал, а я уже бежал в сторону центра. Бион, Мэйси Хоп сейчас в баре практически в центре города. Там, где уже падает дождь из скверны. Все происходящее начинает напоминать какой-то кошмар.